Глава четвертая. Рассказ. Да и я. Подскочив к двери, я рванул ее со всей силы. Та скрипнула, отошла чуть в сторону. Она не заперта, просто заржвела. Помогай! Мираслава схватилась за ручку, и мы принялись вместе с ней тянуть проклятую так не вовремя заклинившую дверь. Та поддалась еще немного, а потом встала намертво. Тянуть ее уже не было времени. Один из киберов забрался на крышу и направился к нам. Нужно было отражать атаку. Только вот как? Огней шар не берёт это чудо инженерной мысли, созданное сумрачным гением науки. Если только кибер состоял из микросхем и плат, а значит, воздействие высокого напряжения теоретически могло вывести его из строя. Создать что-то подобное можно было только затратив много сил. Так что придётся рисковать. Я сконцентрировался, что было весьма непросто в сложившихся обстоятельствах. Вывел необходимые линии потока силы, создал необходимые печати, по спине пробежался холодок, а лицо начало щипать от статического электричества. Теперь нужно облечь в оболочку конструкт, иначе первым обьёт током меня самого. Кибер был всё ближе. Свой автомат он оставил внизу. Оружие сильно пострадало при атаке, но уничтожит меня этот монстр мог и голыми руками. Поспеши, пропищал Мирослава, тщетно пытаясь отодвинуть дверь ещё шире. Хотел бы я поспешить, но тут спешка смерти подобна. Изоляция конструкта заняла ещё пару секунд, за которые Кибер преодолел разделяющее нас пространство и уже замахивался для удара. Но я опередил его. Чертыхаясь от искр электричества, я швырнул конструкт в противника. Ярко сияющий сгусток, похожий на шаровую молнию, с шипением полетел в Кибера. И едва прикоснулся к нему, как гулко лопнул. Противника окутали разрядом молний. Внутри кибера что-то сухо затрясчало, начало взрываться и свистеть. Из прожженных дыр повалил густой сизый дым. Кибер замер, начал мелко подрагивать, а потом с грохотом рухнул на землю. Есть! Радостно воскликнула Мирослава, глядя на поверженного врага. Я бы раньше времени не праздновал победу, кисло ответил я, кивая на лестницу. Там поднимались уже другие два кипера. Швырни в них ещё молний, если б я мог, буркнул я. Конструкт сдался нелегко. Пришлось затратить множество сил, и теперь я едва стоял на ногах. Мутило, кружилась голова, а откат сжимал виски. Следующий такой фокус удастся провернуть не раньше, чем через полчаса. Поэтому нужно было валить как можно скорее. Мы вныв навалились на дверь и с трудом отодвинули её ещё на пару сантиметров от косяка. Всё, можно пролезть, воскликнула Мирослава и юркнула в проём. Я же скептически посмотрел на щель. Да там даже кошка не пролезет. Чего ждёшь, пошли? Мирослава махнула мне рукой. Я втянул живот и начал протискиваться в проём. В один из моментов мне даже показалось, что я застрял. Но Мирослава сказала повернуть голову в бук, и я наконец забрался внутрь. "Бежим!" выдохнула девушка, и мы рванули со всех сил по лестнице вниз. Наверху послышался скрежет. Это киберы пытались открыть заклинившую дверь, и, судя по пронзительному скрипу, у них это получалось вполне неплохо. Мы выскочили из подъезда на улицу. Мирослава быстро оглянулась, кивнула: "Туда!" И я вдруг почувствовал, как от девушки отходят эманации силы. Она создавала путающие конструкты, которые избивали след. Мы побежали по аллее. Судя по тому, что за спинами уже не было слышно лязгание шестерёнок, конструкт выполнил своё дело. Мы сбавили темп, потом и вовсе остановились. Тут недалеко мой дом. Давай зайдём, предложил Мирослава. Возвращаться в гостиницу тебе сегодня не стоит, они тебя обнаружили. Кто они? Те, кто направил сюда киберов, чтобы убить нас. Пойдёт к тебе домой, и мы не приведём их за собой. Предосторожность не помешала бы. Не переживайте, я создала несколько конструктов, которые имитили следы. Я хотел сказать, что лучше бы она это сделала, когда шла со мной навстречу, но понял, что девушка не ожидала такого разворота событий. Мы прошли через дворы и закутки, пару раз останавливались, Мирослава водила руками по бетонным заборам, расставляя ловушки и путающие ложные следы. Я внимательно следил за её действиями, пытаясь запомнить все элементы конструктов, но они были мудрёными и тонкими, и просто так разгадать их не получилось. Наконец мы пришли к дому, не родовому гнезду или коттеджу, а просто многоэтажке из красного кирпича. Поднялись на седьмой этаж, вошли в тесную, но довольно уютную квартиру. "Кофе хотите?" предложила Мирослава. "Не откажусь", девушка шмыгнула в кухню. "Я же пошёл в комнату". Все здесь было чисто, убрано, заботливо украшено, не броско, стильно, но не чувствовалось мужского присутствия. Все было слишком женским, да и фотографий тоже не имелось. Может быть, помочь? предложил я, заедя в кухню. Если можно, смущенно улыбнулась Мирослава и протянула мне кофемолку. Что-то заедает там, не могу иногда провернуть. Я принялся молоть кофе. Приятно пахнет. Это натуральный кинийский. Мне подруга присылает смесь из высокогорной арабики и крепкой вьетнамской робусты. Хороший баланс нежности первого сорта и горечи и крепости второго. А ещё особая венская обжарка. Уверена, вам понравится. Вы разбираетесь в кофе? улыбнулся я. Девушка взяла перемолотый мной кофе, щедро насыпала в медную турку, поставила на плиту. Вскоре по дому разнёсся сумасшедший аромат готового кофе. Дождавшись, когда шапка начнёт подниматься, девушка сняла турку с плиты, разлила по маленьким чашечкам. Я сделал глоток. Кофе был потрясающий. В первые секундное мгновение показалось, что напиток чересчур крепкий, но нотки горечи быстро сменились приятным плотным послевкусием, в котором угадывались нотки молочного шоколада и цветочного мёда. Я даже закрыл глаза от удовольствия. Мы некоторое время наслаждались напитком. Потом Мирослава начала говорить сразу по делу, без всяких подводящих бесед. В Твери существует два завода по добыче камней. Один из них из омруд. Добывает камни дрениные, мелкие и обладающие малым положительным фоном. Из таких крупнее сувенира или не тушимой зажигалки не сделаешь, не говоря уже о настоящих артефактах. Конечно, попадаются хорошие экземпляры, но их количество слишком мало. Убыточный одним словом завод, но сидит на дотациях местного бюджета, поэтому не закрывается. Есть второй завод кремень, у которого имеются 3 шахты глубиной каждая по 1000 м. Там добыча идёт по крупному. Камни хорошие, самородки, каждый второй потенциальный крупный артефакт. Мой отец, Николай Шереметьев, когда-то нашёл эту жилу, открыл завод и в течение 20 лет был его единственным владельцем. Был? спросил я. В Твери существует одна группировка. Мы их называем Воробьи по фамилии лидера Егора Воробьёва. Она связана с местной властью. Они захватили завод моего отца. А самого папу Мирослава остановилась, пытаясь сдержать слёзы, сделала глубокий вдох, успокоилась, продолжила. Моего отца не убили, и растворили в кислоте. Что? Да, именно так, чтобы никто не нашёл его тело. Официально он числится без вести пропавшим, и я ничего не могу доказать. Согласно завещанию, владелец завода я, но так как нет заключения о смерти, то и право наследования не вступило в силу. Заводом фактически управляет доверенное лицо Воробьёва. Допустим, а что ж с пропажей камней? Кто-то крадёт камни у тех, кто украл сам завод? Есть ещё одна банда? Бандитские разборки? Предположил я. Нет, покачала головой Мирослава. Всё гораздо интересней. Камни они воруют у самих себя. Что? протянул я. Именно так. Согласно закону, все добытые камни должны быть зарегистрированы в едином государственном реестре. Всё-таки это стратегическое сырьё, из него можно и оружие сделать. Верно, кивнул я, ещё не понимая, к чему она ведёт. Но у Воробьёва и людей его круга есть не только этот завод, который они отжали. На севере города стоит Эльсталь. У завода по производству высокоточной робототехники. Постой, начал догадываться я. Не на этом ли заводе производят этих самых киберов? На нём, кивнула девушка. Роботы разработка местного гения и учёного, но для производства таких машин необходимы камни, закончил я за неё. Да, вот они и берут часть камней из кремня, и всё было бы хорошо у них, если бы не банальная глупость Воробьёв решил поставить на все должности своих людей: племянников, братьев, друзей. Вот усадил на бухгалтерское кресло какого-то кретина, который без всякой задней мысли и показал в отчётах недостачу по наивности своей. Это так чёт ушёл в столицу, а там уже задались резонным вопросом: почему такая разница в цифрах? Добыча одна, а приход совсем другой, гораздо меньший. говорят воробьёв после этого бухгалтер своего цементом залил по самое горло и в реку местную выбросил Теперь всё становится понятно, но ты должна меня понять. Я не могу во всё это поверить просто потому, что ты мне это рассказала, скептически спросил я. Слов, как известно, к делу не пришьёшь. У меня есть бумаги, ответила Мирослава и достав с верхнего шкафа папку, протянула мне. Тут уставные документы, протоколы, лицензии и доверенности, а ещё само завещание. Я пролистал документы, убедился, что девушка не врёт. По документам она и в самом деле была законной владелицей Кремня. Только вот бюрократическая хитрость не дала ей вступить в законное владение заводом. И ты решила с помощью меня отомстить Воробьёву? Пойми, там не только Воробьёв причастен, с жаром воскликнула Мирослава. Вся верхушка власти нашего города Не слишком ли громкое заявление? Может быть и громкое, но правдивое. Тебя встречал сегодня в аэропорту Кустиков, толстый такой хряк, правая рука мэра. Верно, кивнул я. Так вот, не просто так он тебя встречал. Представлен он к тебе, чтобы следить и докладывать о каждом твоем шаге. Подожди, получается, что отправка на нас киберов с целью убийства – это и его в том числе заслуга. Не думаю, что он лично отдавал приказ. Больше похоже именно на методы Воробьева. Кусте кого не выгодно, чтоб ты здесь погиб. Почему? Потому что будет шум Миха. Я хотел сказать, что в столице некоторые только будут рады, если меня вдруг убьют. Но вслух сказал другое. Почему-то решила, что я тебе помогу. Ведь я тоже могу оказаться кем угодно. В администрации императорского управления множество своих внутренних кланов, которые могут быть в том числе связаны с этим Воробьевым. Потому что обращаться мне больше не к кому, грустно ответила девушка, отставляя пустую чашку из-под кофе в сторону. Местная полиция заявления не принимает, а если и принимает, то отписывает стандартные ответы. Вот они, кстати. Она достала из папки целый отдельный файл с отписками на обращения. Их было много. Всё как под копирку. В местную администрацию тоже бессмысленно обращаться. А когда я узнала, что тебя отправили сюда для расследования этого дела, Кстати, об этом. А как ты узнала, что меня отправили сюда? Ведь это секретная информация. Ещё остались кое-какие связи в администрации. В основном верные друзья царя, но их становится всё меньше. Кого-то переводят, кого-то увольняют, заметают следы, в общем. Девушка вдруг посмотрела на меня совсем по-другому, пронзительно так, что я даже невольно отстранился. Александр Фёдорович, я прошу вас о помощи. Вас отправили сюда, чтобы вы разобрались с этим делом. Прошу вас, сделайте это как можно объективней. Если понадобится, я передам все ваши документы. Хорошо, после некоторой паузы ответил я. Документы мне и в самом деле ваши пригодятся. Берите, тут же воскликнула девушка, светясь от счастья. Я и вправду считал, что информация Ярославы очень сильно мне поможет и выведет на чистую воду всё это дело. Только гнойник, как мне кажется, вкроется знатный Я начал собираться в гостиницу, но девушка остановила меня. Сегодня вам лучше остаться у меня, для безопасности. С этим сложно было поспорить. Я постелю вам на диване, вы не против? Всё нормально. После такого насыщенного дня я валился с ног, а время было уже глубоко за полночь, так что едва Мирослава расстелила мне постель, и я лёг, укрывшись тёплым пледом, как тут же уснул без задних ног. Разбудил меня звонок на сотовый телефон. Неизвестный номер насторожил, но я все же ответил. Александр Федорович, доброе утро! Раздался в трубке знакомый голос. Ну где же вы пропали? Мы вас искали, искали. Екатерина сказала, что вы отправили ее за кофе, а с нами куда-то шмыгнули и ушли. Мы весь город на уже подняли. Я не сразу понял, кто это. При двери это собеседник сообщил. Это я, Валентин Андреевич Кустиков, заместитель мэра. Ну где же вы? Я у знакомых. Расплывчато ответил я. Скоро буду. Ну что вы? Сладким тоном пропел Кустиков. Просто скажите адрес, и мы пришлем за вами машину. Ага. Адрес тебе, Харри, по рассечке. Не стоит беспокойства, я сам дойду. Ну как же это? Адъютант его высочества и будет без охраны по городу ходить? Все нормально, ответил я. И пока собеседник не начал вновь уговаривать, сбросил звонок. Я поднялся, привел себя в порядок. Мирослава уже суетилась в кухне, заваривая кофе и жаря яичницу. Увидев, что я встал, пригласила к столу. Я с удовольствием согласился. Яичница, вроде бы простая, без изысков, оказалась на удивление вкусной, а поджаренные хлебцы с горячим кофе довершили вкусовой оргазм. Поблагодарив Мирославу, я начал собираться. Девушка протянула мне документы. Возьмите, надеюсь, они вам пригодятся. Я глянул на девушку и вдруг понял, что в этой папке вся жизнь Мирослава. Знаете что, Мирослава? Давайте оригиналы документов останутся у вас. Я боюсь за их сохранность. Давайте ли работы я с фото их. А если понадобится оригиналы, к примеру, для суда, то я обращусь к вам. Одно только упоминание суда из ваших уст прозвучало как бальзам на душу. Улыбнулась Мираслава. Конечно же, если вам так угодно, то оставляйте их. Я быстро сфотографировал все, что у нее было, попрощался и выдвинул в сторону городской администрации. Прибыл на место через пятнадцать минут. Хвоста за собой не заметил. Перед выходом Мираслава сделала мне небольшой конструкт, который подчищал следы. На входе меня уже ждал толстяк Кустиков, мило улыбаясь. Что же ты вы, Александр Федорович, пропадаете куда-то? Мы же тревожимся. За меня не беспокойтесь, холодно ответил я. Спросил: документы готовы? Какие документы? выпучил глаза Кустиков, которые я вчера забросил у Екатерины. Давайте у нее уточним. Мы поднялись в мой кабинет, у двери которого уже ждала секретарша. И Екатерина обратился к ней Кустиков: что там с документами, которые господин Пушкин запросил? Готовим. Ответила та чётко, будто ожидала этот вопрос. И когда они будут готовы? уточнил я, надеясь получить их до обеда. Завтра, выпалила секретарша. Как это завтра? От такого ответа я даже растерялся. Вы вчера сказали, что они сегодня будут готовы. Верно, кивнула Екатерина. Но, как оказалось, необходимо время для получения из архивного отдела разрешения на вынос их из зала. Документы уже были отправлены в архив. И что? Нельзя этого сделать сейчас? Нельзя получить это разрешение быстрее? Можно, кивнула Екатерина. И я уже подала заявку на получение разрешения. Как только завизирует юридический отдел, отправлю в архив на регистрацию. К вечеру разрешение, думаю, будет согласовано, а завтра уже и получим документы. Мне стоило огромных усилий, чтобы не разразиться грязной руганью. Я понимал, что из-за завтра найдется какое-то объяснение, из-за которого получение документов будет отложено на следующий день, и, конечно же, никаких документов я не получу. Александр Федорович, я прошу войти в наше положение, начал Елеинович, ощать Кустиков. Мы государственная канцура, сами понимаете, какие порядки. Везде протокол, везде правила, и нарушать их мы не можем. Но завтра все непременно будет. А сейчас смею предложить вам от завтракать. У нас тут недалеко есть отличнейший ресторан. Там стерли подают и осетра, а еще лосось амалосольного и икру охлажденную и черную. Под водочку такая благодать. Не откажите, Александр Федорович, отведайте. Благодарю. Еще более холодно, ответил я. Не голоден. Давайте лучше делом займемся. И коек куда съестим? Куда это? Растерялся Кустиков. На завод Элсталь, где изготавливают киберов.